Глава вторая. Без гарантий. В бараке не души. Все каторжанки ушли на смену. Сонька сидела возле буржуйки, в которой потрескивали дрова, ждала дочку. Вскоре дверь барака распахнулась, и к матери быстро направилась Михелина. Присела перед нею на корточке, спросила деревянными от мороза губами. «Соня, что стряслось?» «Меня торчила, прямо из красильни вытащил, велел бежать к тебе». Несмотря на арестантскую одежду, девушка смотрелась красиво, едва ли не игрушечно. Мать поцеловала ее с нежностью, усадила рядом с собой. Та стянула рукавицы, подышала на озябшие пальцы. «Пана Тобольского убили», — помолчав, сказала Сонька. «Слышала. Тетки только об этом и судачат. Правда, что это сделал Михель?» так говорят. И что с ним теперь будет? Думаю, ничего. Подержат в карцере и выпустят. Сумасшедший. Чего с него взять? Я его боюсь. Михеля? Да. Он, когда видит меня, всегда мучит и что-то пытается сказать. Как думаешь, он знает, что я его дочка? Вряд ли. Он знает только меня. Сонька помолчала. А вот пана Тобольского жаль. Ты любила его? Мать усмехнулась, пожала плечами. Он любил меня. Всю жизнь. «А меня зачем со смены погнали?» «Начальник распорядился». Дочка села поудобнее, приобняла мать, почему-то перешла на шепот. «Ты с ним разговаривала?» «С начальником?» «Да». «Какой он из себя?» «Говорят, молодой». «Молодой», — улыбнулась Сонька. «Симпатичный». «С тобой нормально разговаривал?» «Вполне». Воровка внимательно посмотрела на дочку. «Ты должна с ним познакомиться». «Мам, ты чего? Кто он и кто я?» «Он мужчина, к тому же молодой. Ему нужны женщины. Но почему я?» «А потому что здесь кроме тебя не на кого глаз положить. Ты хочешь, чтобы я...» «Хочу, чтобы ты завела с ним флирт. А дальше будет видно». Михелина слегка отстранилась. «Но я не хочу. У меня есть князь Андрей». Мать жестко взяла дочку за локоть. «Это нужно, Миха. Зачем?» чтобы бежать отсюда. Сонька набрала новую партию дров, подкинула в печку. Главное, что он из благородных. А благородными можно крутить, как заблагорассудится. Благородные глупые, доверчивые. Их легче обвести вокруг пальца. Нужно только умело разыграть дурку. Михилина откинулась назад, негромко рассмеялась. А если я по-настоящему закручу ему голову? А лишь бы не наоборот. Он очень интересный мужчина, поэтому надо иметь холодную голову и ловкие руки». «Золотые ты хотела сказать». «Я подумала, ты сказала». Мать приблизила к себе дочь, поцеловала в голову. Неожиданно дверь барака распахнулась, на пороге возник сначала Кузьма Евдокимов, затем в помещение вошел поручик Гончаров. Обе женщины при появлении начальника поднялись, Он подошел к ним, улыбнулся Михелине. «Ваша дочь?» — спросил Соньку. «Да, моя». «Очень приятно». Никита Глебович протянул девушке руку в тонкой лайковой перчатке. «Гончаров». Михелина сделала к Никсон. В арестантской одежде это выглядело трогательно и чуть смешно. Словно на светском приеме засмеялся поручик и тут же деловито обратился к воровке. «Вас проводят к карцеру, в котором содержится Михель Блюфштейн. А вам...» Повернулся Гончаров к девушке. «Тем временем я могу предложить и испить со мною чаю». Михелина, томно прикрыв глаза, повернулась к Соньке. «Мам, меня приглашают. Можно?» «Решай сама. Взрослая уже». Пожала та плечами. «Я решила, господин поручик». Кузьма Евдокимов стоял в дверном проеме, наблюдал за происходящим и нагло ухмылялся. Карцер находился на другом краю поселка. Соньку сопровождал Кузьма. Пробирался следом, глубоко проваливаясь в снег, чертыхаясь, кричал в спину воровке. «А начальничек-то на твою дочку глазок положил. Гляди, Сонька, как бы ты бабкой не стала раньше времени». «Так я давно уже бабка». «А это смотря для кого. Я б такую бабку зацепил. Было б чем цеплять». Карцер, в который поместили Михеля, был бараком с зарешетченными окнами и пудовым замком на дверях. Дорожку к дверям занес снег. Сонька стала пробираться ко входу, погружаясь в сугробы, едва ли не по пояс. Конвоир хотел было двинуться следом, но махнул рукой и остался ждать ее. «Гляди поаккуратней, а то как бы сразу двух жмуриков не пришлось попу отпевать». Воровка с трудом открыла дверь, протиснулась внутрь, сделала несколько шагов. «Михель!» Ответа не последовало. Сонька шагнула дальше. «Михель!» И вдруг откуда-то из дальнего угла послышалось «Кто там?» «Это я, Соня. Ты где?» «Здесь!» Ответ был настороженный, испуганный, не совсем узнаваемый. Соньке вдруг стало не по себе. женщина двинулась на голос и увидела Михеля. Он стоял возле зарешетченного окна, смотрел на воровку прямо и испуганно. Глаза его горели, руки крепко сжимали прутья. Воровка подошла поближе. «Михель, это я, Соня». «Соня?» — переспросил он, подозрительно глядя на нее. «Соня? Не узнал, что ли?» «Теперь вроде узнал». Странность его речи заставила воровку отступить на шаг. — Ты чего, Михель? — Я Соня. Он торопливо произнес. — Узнал, Соня. Оглянулся по сторонам, шепотом спросил. — Где я, Соня? — В карцере. Ты убил человека. — Убил человека? — тихо переспросил он. И зрачки его глаз расширились. — Генеральшу? — Генеральшу ты убил давно, а теперь пана Тобольского. — Кого? — «Поляка, пана Тобольского?» «Не помню». Блюштейн вдруг взял ладонями ее лицо, приблизил к себе почти вплотную. «А где я, Соня?» Воровке стало нехорошо от его взгляда, от разговора. Она тихо промолвила. «Как где? На каторге?» «Тебя сослали на пожизненную?» «На пожизненную?» «Не помню». «Ничего не помню!» Глаза его стали наполняться слезами. «Боже!» «Неужели это правда?» Он схватил воровку за плечи, принялся с силой трясти ее. «Генераль, шу помню, поляка нет. Даже тебя не сразу вспомнил». «Потому что Господь отнял у тебя разум?» «За то, что убил? Двоих убил?» Михель ухмылкой посмотрел на нее. «Нет, не отнял. Он мне его вернул. Второй раз убил, и ко мне вернулся разум. Только зачем Господь сделал это, Соня?» «В наказание. Значит, ты еще не все испытал в этой жизни?» Михель спросил сдавленно, «А что я еще должен испытать?» «Одному Богу известно». «Не хочу, Соня». По его щекам текли слезы. «Хочу жить, как раньше». «Ничего не знать, ничего не понимать, ничего не бояться». Он оставил ее, медленно отошел в угол, присел на корточки и затих. Сонька присела рядом. Михель обнял ее, прижался, и так они какое-то время сидели молча. Наконец воровка вытерла ладонью свои мокрые глаза, поднялась. «Мне пора. А я?» «Жди, когда выпустят. Подержит, Помурыжат и выпустят. Что с тебя возьмешь, с придурка?» У выхода Сонька остановилась, с усмешкой сообщила. «Мы тут ведь с тобой не одни, Михель. У нас дочка». «Дочка?» — спросил он удивленно. «Да, дочка Михелина. Моя? Наша? Тоже на каторге. А ее за что? За мать!» Михель зашептал. «Нужно бежать. Хотя бы ради дочки. Здесь нельзя оставаться. Подохнем. Нужно, но об этом потом». Сонька оглянулась, тихо предупредила. «Главное, чтобы никто ничего не понял». «Оставайся таким, каким был, придурком оставайся, а все остальное придумается, я еще приду к тебе». И налегла на дверь. Михилина сидела за столом в кабинете Гончарова, пила чай, вела с начальником поселения неторопливую, с элементами кокетства беседу. Никита Глебович курил тонкую ароматную папироску, щурился от дыма, Внимательно, с интересом, изучал симпатичную каторжанку. «Я коренной петербуржец», — произнес он мягким баритоном. «И, по моим сведениям, вы также проживали в столице». «Да, это так», — кивнула Михелина. «Ваша сестра, Таба Блюштейн в свое время являлась прямой оперетты и была широко известна как Таба Бессмертная. Я не ошибаюсь. Не ошибаетесь». Я был однажды с маменькой на летучей мыше, и до сих пор у меня в памяти ваша блистательная сестра. «Благодарю», — склонила голову Михелина. Поручик развернул конфету, но есть не стал, отложил в сторонку. «Как давно вы не видели ее?» «Я на каторге уже почти пять лет. Можно посчитать, сколько лет я не виделась с сестрой?» «Простите, не подумал». Начальник грациозно поднялся, достал из буфета бутылку вина, поставил на стол. — Вино давно употребляли? — девушка рассмеялась. — Пять лет назад. — Не желаете? — До барака не дойду. — Вас проводят? — Гончаров улыбнулся, показав крепкие белые зубы. Налил в два фужера, один из них пододвинул к девушке. — Попробуйте французское. — Будете раскалывать, — усмехнулась Михелина. Отнюдь, пожал плечами Никита Глебович, отпил половину своего фужера. «Раскалывать вас не на чем, о каждом вашем шаге мне докладывают немедленно». Он снова сделал глоток. «Мне доставляет удовольствие беседовать с вами. Будто за окнами нет этой дикой зимы, унылого поселка, изможденных серых лиц, вино, необязательная беседа, красивая девушка, в одежде каторжанки. Не поверите, она вас красит». «Появись вы в обществе в таком наряде, вы бы немедленно стали законодательницей моды». «Вы мне льстите», — смущенно улыбнулась Михелина. «Ни в коем разе. Вы действительно красивы и сами это прекрасно понимаете. Тем не менее, больше не пейте, иначе вы скажете еще что-нибудь, и я окончательно зазнаюсь». «Не зазнаетесь, я не допущу этого». Гончаров через стол дотянулся до руки девушки, поцеловал ее. «Я готов произносить вам комплименты регулярно». Которжанка поднялась. «Думаю, мне пора идти». «Я вас напугал?» — поднял бровью поручик. «Нет, просто, думаю, мама уже вернулась». От этого самолюбия Никита Глебович слегка покраснел, мягким, но не допускающим иного толкования тоном произнес. «Я, милая барышня, здесь хозяин, и ваша мать будет ждать вас столько, сколько мне захочется». Михелина... Вновь опустилась на стул, заметила — речь не мужчина, но начальника. Гончаров, проглотив насмешку, примирительно сказал, «Не обижайтесь. Мне свойственно мгновенно впадать в необъяснимый гнев. Я и сам от этого страдаю. Имейте это в виду». «Постараюсь». «И еще имейте в виду. Пару дней назад я имел разговор с господином, которого Давича убил здешний сумасшедший. Кстати, ваш отец». И сей господин предсказал мне, что от одиночества, тоски и бессмысленности здешней жизни я начну звереть. Так вот, мадемуазель, просьба, не дайте мне скатиться до такого состояния. Если иногда мне понадобится ваше присутствие, отнеситесь к этому с пониманием и с терпением». Поручик поднял на каторжанку наполненные неожиданной влагой глаза, ждал ответа. «Как прикажете?» — тихо произнесла наконец-то. «Приказываю». а теперь вступайте. Михелина поднялась, двинулась к порогу. «Минуточку», — остановил ее Гончаров. «Скоро Новый год. Надеюсь, мы встретим его вместе». «Ваша надежда тоже звучит как приказ», — улыбнулась она и толкнула дверь. Никита Глебович провожать гостью не стал, налил полный фужер вина и с удовольствием выпил его до дна. «Табба», Украшала елочку в своей комнате, развешивала игрушки, завитые ленточки, сладости, одновременно прислушиваясь к голосам, звукам рояля, смеху, которые доносились из большой залы. Княжна принимала гостей по случаю приближающегося Нового года. Бывшая прима сделала маленький глоток вина из фужера, попросила Катеньку, поднесшую очередную коробку с игрушками. «Проследи, когда гости станут уходить, и доложи мне». «А вы не желаете выйти к ним?» «Нет, мне здесь лучше. Главное, не пропусти князя Андрея». Я поняла. Прислуга ушла, таба направилась к буфету, достала бутылку хорошего крымского вина, налила половину фужера и, глядя из окна на широкую мрачную Неву, стала не спеша пить. Вернулась к елке, снова принялась наряжать ее... Услышала торопливые шаги, оглянулась на дверь. «Гости уходят», — запыхавшись, сообщила прислуга. «Княжна провожает их, а князь Андрей ждет, когда княжна вернется. Оставайся здесь». Бессмертная осторожно подошла к двери, через дверную щель стала наблюдать за залой. Она увидела князя, прихрамывающего по паркету, обратила внимание на дворецкого, почтенно застывшего в стороне, Затем в залу вбежала Анастасия, сходу обняла кузена, расцеловала его в обе щеки. Сообщила ему на ушко что-то смешное, оба рассмеялись. Андрей взял трость и в сопровождении дворецкого направился к выходу. Бывшая прима спешно миновала Анфиладу комнат, стараясь таким образом опередить князя, и как бы случайно вышла навстречу ему на парадной лестнице. Смущенно улыбнулась, протянула руку. «Здравствуйте, князь!» Тот с отрешенным удивлением взглянул на нее, взял руку, поднес к губам. «Здравствуйте, мадемуазель! Почему я не видел вас среди гостей?» «Вам меня не хватало?» «Вас не хватало всем!» «Грубая лесть, князь! Мне было бы намного приятнее, если бы мое отсутствие заметили только вы!» «Я его как раз и заметил!» Князь, деликатно поддерживаемый дворецким, стал спускаться по ступеням. Табба двинулась следом. «Вы чем-то расстроены?» — спросила она. «Да нет, дела», — ответил князь, стараясь не оступиться. Девушка взяла его под руку, отстранив дворецкого. «Ступай к себе». Тот, нехотя, исполнил приказ. Князь же вопросительно повернул голову в ее сторону. «Вы желаете что-нибудь сообщить мне?» «Последнее время вы стали избегать меня. С чего вы взяли?» «Мне так показалось. Я что-то не так делаю». Господь с вами пожал плечами, Андрей. Видимо, я настолько поглощен своими проблемами, что не всегда адекватно воспринимаю окружающее. Но я по-прежнему отношусь к вам с уважением и нежностью. Я этого не заметила. Что я должен сделать, чтобы вы заметили? Хотя бы помнить, что я живу в этом доме и почти что член семьи княжны Анастасии. Обещаю, что при следующем визите непременно буду интересоваться вами. Благодарю, князь. Андрей двинулся было дальше, но остановился. «Последний раз я получал весть от Михелины полгода тому. Вам ничего более неизвестно о ней?» Таба пожала плечами, холодно ответила. «Нет, только то, что известно вам. До свидания, князь!» И зашагала наверх. Анастасия ждала ее. В ней было трудно узнать ту девочку-подростка, которая более пяти лет тому приютила у себя Соньку и ее дочерей. Сейчас это была вполне зрелая девушка шестнадцати лет, красивая, холодная, высокомерная. Княжна шагнула навстречу бывшей преме и по обычной своей манере, слегка вскинув подбородок, поинтересовалась. «Почему я не видела вас среди гостей?» «Не хотела смущать вас, княжна. Вдруг скажу не то или выпью лишку?» «Но, по-моему, вы уже выпили». «Всего лишь бокал вина, княжна. Наряжала елку и выпила». «О чем вы беседовали с моим кузеном, мадмуазель?» Табба с некоторым удивлением ответила, «Так, ни о чем. Мне показалось, он чем-то слишком озабочен». Анастасия помолчала, неожиданно спросила, «Вам князь нравится?» «С чего вы взяли, княжна?» «Мне так показалось. Я не впервые вижу, как вы смущаетесь при его виде и ищете любую возможность завести с ним беседу». Таба вспыхнула, но сдержала себя, с милой улыбкой ответила «Думаю, вам показалось». «Возможно», — Анастасия смотрела на бывшую актрису с легкой усмешкой, «но не забывайте, что он до сих пор влюблен в вашу сестру и надеется на ее возвращение». «Я в чем-то повела себя недостойно», — как можно спокойнее поинтересовалась бывшая прима. «Пока все достойно и прилично, кроме привычки к вину. Важно не переступить черту дозволенного», — «Помните это, госпожа бессмертная?» «Я все помню, княжна». Актриса сделала неожиданный для такого разговора книксон. «Помню также и то, что являюсь приживалкой в вашем доме. И если ваше терпение исчерпано, я готова в любой момент собрать вещи и сменить жилье». Анастасия помолчала, смущенная подобным поворотом разговора, но овладела собой и с интонацией покойного отца князя Брянского произнесла, «Да, меня смущают некоторые детали вашей жизни. Например...» — актриса насмешливо смотрела на девушку. «Например, вас часто не бывает дома, и мне непонятен круг ваших знакомых. Я ничего о них не знаю. У меня нет ни друзей, ни знакомых. В таком случае, как объяснить регулярные ваши отлучки? Вас не бывает в доме по несколько часов. Вы за мной следите». Я похожа на особу, способную за кем-то следить, изумилась Анастасия. Я беспокоюсь о вас. Но мне не безразлична репутация моего дома, в котором после истории с вашей маменькой почти не бывают люди света, опасаясь замараться. Помните и об этом. Благодарю за столь внимательное отношение к моей скромной персоне и моей матери. Но если я иногда отлучаюсь из вашего дома, то исключительно по причине своего нездоровья и предельного одиночества». К сожалению, моя жизнь сложилась далеко не лучшим образом, и обременять кого-либо, в частности вас, мне представляется неправильным. Со своими проблемами я разберусь сама. Актриса развернулась и быстро пошла прочь. Княжна некоторое время смотрела ей вслед, затем быстро догнала. Я не хотела обидеть вас, простите. Вы тоже простите меня, улыбнулась Табба. Видимо, я дала повод для вашего беспокойства. Из глубины гостинного зала донеслись отчетливые шаги. В сопровождении дворецкого к княжне направлялась преподавательница музыки мадам Гуральник, старая дева с признаками нервического деспотизма. «Княжна!» — прокричала уже издалека мадам Гуральник. «Когда я прихожу в ваш дом, вы должны уже сидеть за инструментом и разминать пальчики, а не ждать, когда я начну нервничать, отрывая вас от очередной пустой светской беседы». «Идите, княжна!» — сказала с усмешкой Таба, «Инквизитор явился по вашу душу!» «Я когда-нибудь убью ее!» — закатив глаза, прошептала Анастасия и крикнула преподавательница. «Иду, госпожа Гуральник, и не надо мной командовать, будто не я плачу вам деньги, а вы мне!» «Деньги здесь ни при чем!» — возмутилась та. «Я желаю, чтобы из вас вышел хотя бы какой-нибудь толк!» Гуральник окинула высокомерным взглядом бывшую приму, Уселась к инструменту и стала нервно листать ноты. Табба встретилась с Беловольским в небольшом ресторанчике на шпалерной. Посетителей здесь было вполне достаточно. Лупил по клавишам топер, дым стоял густой и смрадный. Бывшая прима скрывала свой шрам, наброшенный на лицо черной кисеей. Мужчина же был чисто выбрит, и узнать в нем банковского налетчика было почти невозможно. Они сидели в дальнем углу ресторана, пили итальянское вино, которое здесь подавали, разговаривали непринужденно, как давние знакомые. «Как проходят ваши уроки по обучению танго?» — поинтересовался собеседник. Таба удивленно вскинула брови. «Вам известно, что я посещаю танцевальный кружок?» «Нам известно все, что касается наших товарищей». «Не думала, что нахожусь под таким колпаком». «Это не колпак, мадемуазель. Это всего лишь забота о вашей безопасности». Беловольский загасил окорок в пепельнице, улыбнулся. «Кстати, приятная новость. Товарищ Губский уже на свободе. Он в Петербурге», — искренне обрадовалась Таба. «Да, мы сняли для него конспиративное жилье». «Как ему это удалось? Он ведь был осужден на пожизненную». «Помогли товарищи по партии». Беловольский достал новую папиросу, бросил цепкий взгляд на зал. Кстати, он интересовался вами, и особая благодарность за деньги. В том не только моя заслуга. Ефим Львович просил вас быть как можно осторожнее. По его мнению, мы слишком рискуем вами. Как и всеми. Но вы для нас бесценны, и прав, Ефим Львович, три налета подряд это чрезмерно. Надо сделать небольшую паузу. «А вы разве не рискуете?» «Это профессиональный риск. Я революционер». «А я кто, по-вашему?» «Вы?» «Молодая, красивая женщина, сочувствующая нашей борьбе». Актриса некоторое время напряженно смотрела на своего визави, отчего шрам обозначился еще четче и даже побагровил. Подняла три пальца, стала загибать их. «Три причины. Запомните их. Беловольский». «Первое. Я мщу». Мщу власти за гибель любимого мужчины, за Марка Рокотова. Вторая — я патриотка, я люблю свое отечество. Театра нет, любви нет, привязанностей нет. Остается только одно — сделать хотя бы что-нибудь для гибнущей страны. И третье — если я перестану рисковать, подвергать опасности свою жизнь, я подохну. Через месяц, два, год, но подохну. А я хочу еще пожить, господин Беловольский». Я хочу сыграть эту свою последнюю роль до конца. Без разницы, с каким исходом. Я актриса, для которой осталась только одна сцена — жизнь». Мужчина взял побелевшую руку девушки, сжал ее. «Простите, мы, кажется, привлекаем внимание». Табба бросила слегка блуждающий взгляд на ближние столы, отмахнулась. «Плевать. Тут же все хмельные». Перетянулась через стол, прошептала «Я должна встретиться с товарищем Губским». «Он также желает видеть вас», — Беловольский вновь оглядел зал, с усмешкой сообщил. «И тем не менее, внимание к нам более чем пристальное, а это уже совсем ни к чему». Он закурил. «За моей спиной третий стол. Мужчина и женщина, видите?» Табба перевела взгляд в указанном направлении, с улыбкой произнесла «Может, вам показалось?» Возможно. Но под ложечкой ёкает, а это уже дурной признак. «Что будем делать?» «Главное, без суеты», — Беловольский взял бокал, чокнулся с девушкой. «Болтаем, улыбаемся, кокетничаем, не смотрим в их сторону». «Хотите, я стану объясняться вам в любви?» — вдруг предложила актриса. «В каком смысле?» — удивился тот. «В прямом». Таба дотянулась до его фужера. «Разве такими вещами шутят?» — не понял Беловольский. как к товарищу по партии. «Нет, вы, наверное, все-таки шутите». Табба громко рассмеялась, взяла его руку, нагнулась поближе. «Видите, как все натурально получилось? Объяснение в любви, и никто ни о чем не догадывается». «Теперь уже смеялся и Беловольский. Но вы вначале меня смутили», — он подмигнул партнерша. «Сейчас мы разыграем небольшой спектакль и посмотрим, как будет вести себя любопытная для нас парочка». что я должна делать? Вы идете в дамскую комнату, там есть два выхода. Ею пользуется также и кухонный персонал. А если эта дама направится следом? Закройтесь на крючок. Вы и это предусмотрели. Перед нашей встречей я обследовал помещение, улыбнулся мужчина и кивнул. «Ступайте». Актриса поднялась, с улыбочкой сделала ручкой Беловольскому и, слегка покачиваясь, двинулась в сторону туалетных комнат. Пара за столом напряглась. Мужчина что-то сказал спутнице, та проследила за табой, но осталась сидеть. Бессмертная тем временем заперлась изнутри на крючок, увидела вторую дверь, толкнула ее и оказалась в кухонном помещении среди поваров, официантов, прочей обслуги. толкаясь и извиняясь, стала искать выход на улицу. Беловольский допил вино, посмотрел в сторону туалетных комнат, дверь была закрыта. Табба не появлялась. Дама за спиной Беловольского оставила напарника, стала пробираться между столиками в сторону дамской комнаты. Подергала дверь, она была заперта. Напарник почувствовал неладное, бросил взгляд на Беловольского, Тот продолжал оставаться за столиком, спокойно курил, пил вино, разглядывал публику. К даме торопливо подошел метрдотель, она что-то объяснила ему, и тот деликатно постучал в дверь. К ним тотчас присоединился официант. Посетители ресторана уже успели обратить внимание на возню возле дамской комнаты, пересмеивались, шутили. Неожиданно официант решительно отошел на несколько шагов от двери, разбежался и изо всей силы саданул ее плечом. Дверь с треском распахнулась, из комнаты с воплями выскочила повариха, не до конца успевшая привести себя в надлежащий порядок. Зал захохотал. Повариха бронилась. Смущенный официант что-то ей объяснял. Администратор пытался затолкать опозорившуюся работницу на кухню. Филер поднялся, поспешил к сообщнице, стараясь замять скандал, и на время выпустил из внимания Беловольского. Тот оставил на столе рублевую купюру и покинул помещение.